Его утверждение приобретает значение свидетельского показания. Он, апостол Фома, видевший и осязавший, когда он говорит о виджняне, о сверхвидящих, которым он сам принадлежит, получивших привилегию в этой жизни осуществить Бога личного и безличного. Они видели Бога и внутри, и вне. Он явился им. Бог личный сказал им, «Я есмь Абсолют. Я положил начало отдельному». Они проникли в самую сущность божественной энергии, в сияние Абсолюта, в самый принцип деления Атмана и Вселенной на то, что есть в Боге Абсолютном и что есть в Майе. Нет, Мая, шакти, прокрити, природа — не есть иллюзия. Она в глазах просветленного «я» есть проявление высшего атмана, великого сеятеля человеческих душ и вселенной. Отныне все становится ясным, и духовидец, вернувшийся из огненной бездны Брахмана, находит на берегу к своей великой радости Божественную Мать, свою возлюбленную. И он смотрит на нее теперь новыми глазами, так как ему открыт ее глубокий смысл, ее тождество с Абсолютом. Она есть Абсолют, входящий в соприкосновение с людьми, безличная, которая становится человеком, Становится женщиной. Примечание. В Индии личный бог часто понимается как начало женское, Пракрити, Шакти. Конец примечания. Она — начало всех воплощений, божественная посредница между бесконечным и конечным. Примечание. Сравните с ролью сына в христианской мистике. Сияние моей славы, возлюбленный сын, это говорит Бог. Сын, в твоём лице невидимое зримо. Видимым становится то, что я есть божество, и твоей рукой я исполняю мою волю. О второй всемогущий. Мильтон потерянный рай. Эти слова могли быть сказаны Рамакришной, за исключением разве слова «второй», которое подчиняет высшей воле ее выражение. Но и та, и другое одинаково всемогущи. Бог Мильтона, как и Брахман Рамакришны, будучи абсолютным, невыявляющимся, не может действовать, он только хочет а сын его является демиургом богом творящим богом действенным как уурамакришны мать Сын это слово он говорит движется проявляет себя Бог же абсолютный невидим источник света сам незримый потерянный рай он неосязаем и непостижим Он недвижим и, однако же, вездесущ, ибо он всё. Могущественный Сын явился и занял место рядом с Отцом Бесконечным, ибо Он, Отец, также ушел невидимый и вместе с тем остался. Таково преимущество вездесущего — потерянный рай. Сродство обеих мистик очевидно и естественно. И та, и другая пришли с востока. Обе, если смотреть еще шире, породил человеческий мозг, возможности которого ограничены. Конец примечания.